символом одиночества этой от века, от неба, одинокой души. Символом любящим и внимательным до самой смерти Фуфочки, старавшимся отогреть холод той вечности, в которой она уходила. Он написал о ней теплую и очень личную книгу, без которой не было бы некоторых из этих моих страниц. И все же, самая недостижимая скорость Это скорость останавливающегося сердца, и одиночество, как состояние, не поддается лечению. Ей нужен был малыш-мальчик, от того-то мальчиком сделался у нее и Станиславский, о котором она могла заботиться, играть с ним, выдумывать, чувствовать живую, глазастую привязку к этому миру, с которым ее мало что связывало, кроме собственного, «Удивительно телесного гения». Она дарила отцу книги, иконы СССР, Врубель, Битструп, Модельяне, с помощью которых сигнализировала о желании увидеться. Когда книга находилась у отца, а он долго не появлялся, Раневская звонила с сообщением, что в данный момент у нее находится специалист по творчеству Модельяни, и ему срочно нужна на время подаренная отцу книга. Он тут же ее доставлял, а через несколько дней Раневская звонила в очень скверном настроении, с жалобами и укорами «Ты забыл о Модельяни, возьми его». Они снова встречались. Все это много раз повторялось под всевозможными предлогами. Модельяне продолжал необъяснимо курсировать между Тверской, Емской и Юженским, пока однажды Раневская не оставила в книге надпись, которая отозвалась признанием Алеши в долготу его дней навсегда, не на время, фуфа, Париж. Было это лет через 30 после Ташкента, эвакуации. Времени парадоксально удачного. Как все у нее случалось, парадоксально и нелинейно. Для Раневской в смысле кино. Снималась она тогда очень много. Пархоменко, Золушка думал про казака Голоту. А Ирина Сергеевна Вульф пропадала на Ташкентской киностудии, где была ответственным худруком. Тогда-то она познакомилась с Александровым, пригласившим ее после эвакуации вторым режиссером в весну. Потом была совместная работа «На встрече на Эльбе» в разрушенном Кенигсберге, про который тогда говорили, что восстанавливать его не имеет смысла, Погибли уникальные, с немецкой добротностью сделанные городские подземные коммуникации, но прежде всего несметное количество католических костелов, замков и памятников. Отец писал, что Ирина Сергеевна привезла из Кенигсберга нелепо названного потом Калининградом в честь умершего в Москве в 1946 году Калинина оплавленные в чудовищном военном огне бутылки, рюмки и найденные в развалинах остатки бюргерских сервизов из толстого белого месенского фарфора, салатницу, тарелку, чашку с немецким орлом и символической надписью на дне зеленоватым шрифтом. Красота работы. Что-то из этих вещей можно увидеть в руках у бабушки на Кенигсбергской фотографии 1946 года. А на другой, более ранней, они втроем. Орлова, Раневская, Анисимова Вульф. Это их весенний период. Хотя на фотографии начало осени Если быть точным, 5 сентября, теплый солнечный день во Внуково, в недавно отстроенном загородном доме Орловой и Александрова. Ощущение установившегося покоя и равновесия. Орлова ушла в себя, Ирина Сергеевна в сценарий. Ароневская смотрит в объектив с характерным, задумчиво прощающим выражением. «Снимал, похоже, кто-то из своих». На заднем плане в Березняке застыл в предвкушении очередного маршрута элегантный и мощный БМВ, управляемый элегантным же и верным Игнатием Станиславовичем Казарновским, постоянным шофером Орловой и Александрова, педантичным и невозмутимым поляком. По определению отца, своего рода состоявшимся козлевичем, начисто лишенным, однако...